Глава пятая. Знакомство с соседями. Шахта Е-37. Нижние уровни. Жеребкинс не верил собственным глазам. Глаза исправно посылали информацию в мозг, но мозг отказывался принимать ее, потому что иначе Жеребкинс должен был признать, что его лучший друг, Элфи Малой, застрелила своего командира и пыталась сбежать на поверхность. Такое было абсолютно невозможно, хотя некоторые пытались отрицать этот факт. Технический шаттл Кентавра был реквизирован отделом внутренних расследований. Операция относилась к юрисдикции этого отдела, так как в совершении преступления подозревался офицер полиции. Всех полицейских удалили из шаттла, а Жеребкинсу позволили остаться только потому, что он один мог управлять аппаратурой наблюдения. Руководил операцией гном Арк Сул, который обычно ловил перешедших грань закона офицеров полиции нижних уровней. Сул был высоким для гнома и напоминал жирафа в шкуре бабуина. Его темные волосы были зачесаны назад, а на пальцах и в ушах не было никаких золотых украшений, так любимых в некоторых гномьях семьях. Арк был старшим по званию офицером в отделе внутренних расследований и свято верил, что полиция нижних уровней представляет собой толпу сорвавшихся с цепи хулиганов под предводительством, не подчиняющегося никаким приказам командира. Теперь командир был мертв, Пал от руки самой отчаянных хулиганки. Элфи-малой с трудом удалось уйти от ответственности в двух предыдущих случаях. На этот раз ей не избежать наказания. «Кентавр!» — приказал Сул, постучав тростью по столу, чем вызвал немалое раздражение Жеребкинса. «Проиграй видео еще раз. Сколько можно смотреть одно и то же?» — попытался возразить Жеребкинс. «Не вижу смысла!» Сул заставил его замолчать, взглядом налитых кровью глаз. «Не видишь смысла?» «Кентавр не видит смысла. Я не считаю это важным членом сложившегося уравнения. Ты, мистер Жеребкинс, находишься здесь, чтобы нажимать на кнопки, а не высказывать собственное мнение. Майор Крут слишком много внимания уделял твоему мнению, и полюбуйся, к чему это привело». Жеребкинс проглотил не менее дюжины язвительных ответов, уже готовых сорваться с языка. Если его отстранят от операции, он ничем не сможет помочь Элфи. «Проиграть видео? Есть, сэр». Жеребкинс запустил видеозапись из Е-37. Запись была убийственной. Вот Джулиус и Элфи склонились над генералом Кривцом. Они выглядели крайне возбужденными. Затем, по какой-то причине совершенно необъяснимой, Элфи выстрелила в своего командира, судя по всему, зажигательной пулей. В этот момент передача видеосигнала с обоих шлемов прекратилась. «Отмотай назад секунд на двадцать!» — приказал Сул, наклонившись к монитору и ткнув тростью в плазменный экран. «А это что такое?» «Поаккуратней с тростью», — сказал Жеребкинс. «Эти экраны очень дорогие. Я заказываю их в Атлантиде». «Отвечай на вопрос, кентавр! Что это такое?» Сул дважды ткнул тростью в экран, чтобы продемонстрировать, насколько ему наплевать на игрушки жерепкинса Командир отдела внутренних расследований показывал на едва заметное свечение на груди крутое. «Я не совсем уверен», — произнес Жеребкинс. «Возможно, тепловое искажение или неисправность аппаратуры. Может, просто глюк». «Я должен кое-что проверить». Сул кивнул. «Проверяй, хотя и не уверен, что ты найдешь что-нибудь новенькое. Малой — обычная преступница. Всегда была такой. В прошлый раз ей удалось улизнуть от меня, но на этот раз ее песенка спета». Жребкин знал, что должен прикусить язык, но промолчать и не сказать ни слова в защиту другу он тоже не мог. «Не слишком ли много совпадений? Сначала мы потеряли звук, поэтому не знаем, что они говорили. Потом возникло это расплывчатое пятно, которым может быть чем угодно. И на основании всего этого мы должны поверить, что награжденный многими медалями и орденами офицер ни с того ни с сего застрелил своего командира, который ей был как отец. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Жребкинс», — вкратчу произнес Сул. «Хорошо понимаю. Приятно узнать, что ты способен мыслить логически. Но каждый должен заниматься своим делом. Ты будешь создавать механизмы, а я буду ими управлять. Возьмем, например, эти новые нейтрины которыми вооружены наши полевые офицеры. «А они здесь при чем? С подозрением в голосе спросил жерепкинс «Каждому офицеру приписано свое оружие. Я прав? Никто другой не может им воспользоваться. Каждый выстрел регистрируется. Верно?» «Верно», — согласился Жеребкинс, прекрасно понимая, к чему клонит гном. Сул размахивал тростью, как дирижерской палочкой. Значит, нам остается только проверить регистрацию оружия Малой и убедиться в том, что в указанной на видеозаписи момент ей был произведен выстрел. Если выстрел был произведен, значит, запись соответствует действительности. И Элфи Малой действительно застрелила своего командира, независимо от того, что мы слышали или не могли слышать. Жеребкин заскрежетал лошадиными зубами. Конечно, предложение Сулы было разумным. Он сам подумал об этом еще полчаса назад и прекрасно знал, что выявит просмотр файла. Тем не менее, он вызвал на экран файл оружия элфи и прочел соответствующую строку. Оружие зарегистрировано в 09.40 по среднегованскому времени. 6 импульсов в 09.56, затем импульс второго уровня в 09.58. Сул с триумфальным видом ударил тростью по ладони. Один импульс второго уровня в 09.58. Именно так. Что бы ни случилось в этом туннеле, Малой стреляла своего командира. Жеребкинс вскочил со своего специального офисного кресла. Но импульс второго уровня не мог стать причиной взрыва такой мощности. От него едва не обрушился весь входной туннель. «Именно поэтому Малой пока не находится под стражей», — сказал Сул. «Потребуется недели, чтобы расчистить туннель. Мне пришлось посылать отряд быстрого реагирования через шахту Е1 в Таре. Они отправятся в Париж по поверхности и попытаются напасть на ее след». «А как быть с самим взрывом?» Сул поморщился, словно вопрос жеребкинса был горьким куском в восхитительном по вкусу блюде. «Уверен, этому есть объяснение, Кентавр. Взрывоопасный газ, неисправность или простая неудача? Разберемся со временем. А пока моей первостепенной задачей, как и твоей, является поиск капитана Малой и возвращение ее сюда для судебного разбирательства. Я хочу, чтобы ты поддерживал связь с отрядом быстрого реагирования, постоянно сообщая им, где в данный момент находится Малой». Жеребкинс кивнул, но без особого энтузиазма. Элфи все еще была в шлеме, а полицейский шлем мог подтверждать ее личность и посылать непрерывным потоком диагностическую информацию на компьютеры Жеребкинса. Звуковых или видеосигналов он не передавал, тем не менее данных было вполне достаточно, чтобы определить местоположение Элфи, где бы она ни находилась – на земле или под землей. В данный момент она была в Германии. Сердцебиение регистрировалось немного учащенное, но в целом все было в порядке почему ты убежала элфи мысленно спросил жеребкин своего друга почему ты убежала если ни в чем не виновата скажи где сейчас находится капитан малой потребовал сул кентавр усилил прямой сигнал от шлема элфи на плазменном экране она все еще в германии точнее в мюнхене в данный момент она не двигается может быть подумайте решить вернуться домой сул нахмурился я в этом очень сомневаюсь кентавр она насквозь прогнила Жеребкин заскрипел зубами. Только друг мог обращаться к другому подземному жителю по названию вида, а Сул не был его другом. Он вообще ничем другом не был. «Мы не можем утверждать этого наверняка», прошипел Жеребкин сквозь зубы. Сул наклонился к плазменному экрану, и лицо его расплылось в улыбке. «На самом деле, кентавр, ты в этом ошибаешься. Думаю, мы можем быть уверены в том, что капитан Малой не собирается возвращаться. Немедленно отзови отряд быстрого реагирования». Жребкинс сбросил взгляд на экран Элфи. Все графики жизненных функций представляли собой прямые линии. Буквально секунду назад она была напряженной, но живой, и вдруг умерла. Не было показаний ни пульса, ни деятельности мозга, ни температуры тела. Она не могла просто снять шлем, так как между шлемом и офицером полиции поддерживалась инфракрасная связь. Нет, Элфи умерла, и причины ее смерти не были естественными. Жребкинс почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза. Неужели и Элфи тоже? «Отозвать отряд? Сул, ты сошел с ума? Мы должны найти Элфи! Выяснить, что с ней произошло!» Но вспышка гнева Жребкинса оставила Сула совершенно равнодушным. Могло даже показаться, что он получил от этого удовольствие. Малой была предательницей явно вошла в сговор с гоблинами. Каким-то образом ее гнусный план обернулся против нее, и она погибла. «Я хочу, чтобы ты немедленно включил программу кремации шлема, и мы закроем дело этого офицера полиции, вставшего на путь предательства». Жеребкинс пришел в ужас. «Активировать дистанционный крематорий? Я не могу так поступить!» Сул закатил глаза. «Снова собственное мнение. У тебя нет никакой власти, ты должен подчиняться». «Но буквально через 30 минут я получу изображение со спутника», — запротестовал кентавр. «Мы можем немного подождать?» Сул локтем оттолкнул Жеребкинса от клавиатуры. Ответ отрицательный. Ты знаешь правила. Нельзя оставлять тел, которые могут обнаружить люди. Правило жестокое, но я понимаю, но необходимое. Шлем мог выйти из строя, схватился за соломинку Жеребкинс. Могло ли так случиться, что показания всех жизненных функций исчезли с экрана одновременно из-за неисправности аппаратуры? Нет. Вынужден был согласиться Жеребкинс. Какова вероятность такого события? «Один шанс на миллион», — с несчастным видом произнес технический советник. Сул пытался разобраться в клавиатуре. «Если у тебя не хватает храбрости, кентавр, я сам это сделаю». Он ввел пароль и привел в действие детонатор в шлеме Элфи. На крыше мюнхенского отеля шлем исчез в облаке кислоты. Теоретически то же самое должно было произойти с телом Элфи. «Вот и все», — удовлетворенно произнес Сул. «Ее больше нет, и мы можем спать спокойно». «Только не я». — подумал Жеребкинс в отчаянии, глядя на экран. — Лично я не скоро смогу спать спокойно. Темпль-бар, Дублин, Ирландия. Артемис Фаул очнулся от полного кошмаров сна. В них странные красноглазые чудовища распороли ему грудь похожими на ятаганы клыками и пожирали его сердце. Он резко сел на короткой койке и машинально коснулся ладонями груди. Его рубашка заскорузла от засохшей крови, но никакой раны не было. — Артемис сделал несколько прерывистых глубоких вдохов, чтобы усилить приток кислорода к мозгу. «Оценивай ситуацию», — так всегда говорил Дворецкий. «Если оказался на незнакомой территории, ознакомься с ней, прежде чем открывать рот. 10 секунд наблюдения могут спасти тебе жизнь». Артемис осмотрелся, хлопая веками, как затвором фотоаппарата, подмечая малейшие детали. Он находился в небольшом чулане, площадью примерно три квадратных метра. Одна стена была полностью прозрачной и, судя по всему, выходила на набережные Дублина. Судя по положению моста Тысячелетия, комната находилась где-то в районе улицы Темпль-Бар. Сама комната была построена из какого-то странного материала, похожего на серебристую серую ткань, жесткую и одновременно эластичную. На непрозрачных стенах Артемис увидел несколько плазменных экранов. Несмотря на наличие высокотехнологичной аппаратуры, комната выглядела старой, словно заброшенной несколько лет назад. В углу на стуле сгорбившей сидела девочка. Она обхватила голову обеими руками, и плечи ее тряслись от рыданий. Артемис тактично откашлялся. «Девочка, почему ты плачешь?» Она резко выпрямилась, и он сразу понял, это не совсем обычная девочка. Вернее, совсем необычная обычная, как если бы она была вовсе не человеком. Остроконечные уши, с поразительным хладнокровием заметил Артемис, протезы или настоящие? Элфи едва не улыбнулась сквозь слезы. «Узнаю Артемиса Фаула. Всегда рассматриваешь несколько вариантов. Мои уши настоящие, и ты это прекрасно знаешь». «Знал». Артемис помолчал несколько секунд, оценивая все богатство информации, содержавшееся в одной единственной фразе. «Настоящие остроконечные уши? Значит, ты принадлежишь совсем к другому виду. Ты не человек. Возможно, фея?» Элфи кивнула. «Да». Я принадлежу к волшебному народцу, я эльфийка, к тому же я лепрекон, но это уже профессия. А феи говорят по-английски? Мы говорим на всех языках. Способность к языкам – часть нашей магии. Артемис понимал, что от услышанных откровений должен был перевернуться весь его мир, но вместо этого он просто спокойно внимал каждому слову. Словно он всегда подозревал о существовании волшебного народца, а сейчас его догадки подтвердились. странно Но он не припоминал, что когда-либо до этого дня задумывался о феях. «Ты утверждаешь, что знаешь меня. Лично или по каким-то наблюдениям. У тебя определенно есть необходимая для этого техника. Артемис, мы знакомы уже несколько лет. Ты первым вступил в контакт, и с тех пор мы не спускаем с тебя глаз». Артемис был слегка удивлен. «Я первым вступил в контакт?» «Да, в декабре два года назад. Ты меня похитил». «И теперь ты решила мне отомстить?» «Это взрывное устройство? Мои ребра?» Ужасная мысль пришла в голову молодого ирландца. «А Дворецкий? Он погиб?» Элфи постаралась ответить на все вопросы. «Это месть, но не моя. А Дворецкий жив. Просто мне было необходимо перенести тебя в безопасное место, чтобы спасти от очередного покушения на твою жизнь». «Значит, мы сейчас друзья?» Элфи пожала плечами. «Может быть. Посмотрим». Все это могло сбить с толку. Даже гения. Артемис скрестил ноги в позе лотоса и прижал пальцы к вискам. «Думаю, будет лучше, если ты расскажешь мне все», — закрыв глаза, сказал он. «С самого начала, не упуская ни единой детали». Элфи так и поступила. Она рассказала, как Артемис похитил ее, но в самый последний момент освободил. Она рассказывала об путешествиях в Арктику, где они спасали его отца, как они подавили финансируемый опал опалкобой мятеж гоблинов. Она подробно остановилась на операции в Чикаго, куда они отправились, чтобы вернуть Око — суперкомпьютер, созданный Артемисом на основе украденных у волшебного народца технологий. Наконец, тихим голосом она поведала о смерти майора Круто и таинственном плане опал Кобой объединит подземный мир и мир людей. Артемис сидел совершенно неподвижно, впитывая сотни невероятных фактов. Он слегка хмурил лоб, словно с трудом переваривая информацию. Наконец, когда мозг классифицировал все, он открыл глаза. Очень хорошо, сказал юноша. Я ничего не помню, но верю тебе. Готов признать, что у людей есть волшебные соседи под землей. Так просто? Артемис насмешливо скривил губы. Едва ли. Я взял твой рассказ и сверил его с известными мне фактами. Единственный альтернативный сценарий, который может объяснить то, что произошло, включая твое странное появление, связан со сложной теорией заговоров с участием русской мафии и первоклассной команды хирургов по пластическим операциям. Вряд ли такая версия выдержит проверку на прочность. Но твоя история все объясняет, вплоть до фактов, которые не могли бы тебе известны, капитан Малой. А именно, после предполагаемого стирания моей памяти, я обнаружил у себя в глазах и глазах дворецкие зеркальные контактные линзы. Расследование показало, что я лично заказал эти линзы, хотя сам не помнил об этом. Подозреваю, что я заказал их в надежде обмануть ваш гипноз. Элфи кивнула. Подземные жители обладали способностью гипнотизировать людей. Но для этого помимо гипнотического голоса был необходим зрительный контакт. Зеркальные контактные линзы позволяли человеку полностью контролировать ситуацию и притворяться, что он находится под гипнозом. Так я мог поступить только в одном случае, если оставил где-то своего рода пусковое устройство, которое должно восстановить в моей памяти все, что касается волшебного народца. Но что это за устройство? Понятия не имею. — сказала Элфи. — Я надеялась, что для восстановления памяти достаточно будет моего появления. Артемис улыбнулся. При виде этой его улыбки многим становилось не по себе. С такой улыбкой мог смотреть взрослый на ребенка, который заявил, что Луна сделана из сыра. — Нет, капитан. Я предполагаю, что технология стирания памяти вашего мистера Жеребкинса является усовершенственной версией препаратов для подавления памяти, с которыми сейчас экспериментируют многие правительства людей понимаешь мозг очень сложный прибор если тебе каким-то образом удалось убедить его в том что чего-то не существует он будет изобретать всевозможные сценарии чтобы поддержать эту иллюзию так сказать ничто не заставит его изменить точку зрения. если сознание восприняло нечто стирание памяти убедит подсознание в том что этого не было таким образом как бы убедительно это ни выглядело, мое измененное подсознание упорно стоит на своем возможно оно считает тебя галлюцинацией Или миниатюрной шпионкой? Нет, память вернется ко мне только в том случае, если подсознание не сможет представить разумный контраргумент действительности. Скажем, если человек, которому я доверяю безоговорочно, представит неопровержимое доказательства Элфи почувствовала первые признаки беспокойства. Артемерс раздражал ее, как никто другой. Ребенок, который относился как к детям, буквально ко всем окружающим. И кто же этот человек, которому ты доверяешь? Артемис улыбнулся. Это была его первая искренняя улыбка с тех пор, как он пролетел в Мюнхен. «Конечно, я!» «Мюнхен!» Дворецкий очнулся и почувствовал, что с кончика носа капает кровь. Она капала прямо на белоснежный колпак шефа-повара отеля. Повар в окружении служащих отеля стоял в центре полуразрушенного навеса. Он сжимал в волосатом кулаке огромный тесак. На тот случай, если гигант, валяющийся на застрявшем между стропилами матрасе, окажется сумасшедшим. «Прошу прощения», — сказал он необычайно вежливым для шеф-повара тоном. «Вы живы?» Дворецкий обдумал вопрос. Очевидно, каким бы невероятным это ни могло показаться, он был жив. Матрас спас его от странной ракеты. Артемесу тоже удалось остаться в живых. Он помнил, что чувствовал биение сердца подопечного, прежде чем потерять сознание. Но сейчас он его не чувствовал. «Я жив», — прохрипел он, отплевываясь от крови и пыли. «А где мальчик, который был со мной?» Люди, собравшиеся под рухнувшим навесом, переглянулись. «Никакого мальчика не было», — сказал, наконец, шеф-повар. «Вы свалились на крышу вполне самостоятельно». Несомненно, Дворецкий ждали объяснений. В противном случае свидетели происшествия обязательно обратятся в полицию. «Конечно, никакого мальчика не было», — сказал Дворецкий. «Просто после падения с третьего этажа мысли иногда путаются». Все собравшиеся одновременно кивнули кто посмел бы упрекнуть такого гиганта за то, что он немного растерялся. «Я прислонился к перилам балкона, наслаждаясь лучами солнца, и перилы не выдержали. К счастью, я успел схватить матрас, прежде чем рухнуть вниз». Такое объяснение было встречено с заслуженным скептицизмом. Сомнение толпы выразил шеф-повар. «Вам удалось схватить матрас?» Дворецкий пришлось думать быстро, что весьма непросто, когда большая часть крови скопилась в области лба. «Да, он лежал на балконе». Я отдыхал на солнце. Все эти слова о солнце вряд ли звучали убедительно, учитывая тот факт, что была середина зимы. Дворецкий понял, что у него есть только один способ разогнать толпу. Достаточно радикальный, но другого выхода не было. Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнот. Конечно, я собираюсь предъявить отелю иска о возмещении ущерба. Думаю, один моральный ущерб обойдется в несколько миллионов евро, не говоря уже об ушибах. Полагаю, вы, как законопослушные граждане, «Согласитесь выступить свидетелями?» Шеф-повар побледнел, и все остальные тоже. Дать показания против работодателя первый шаг к безработице. Не, «Не знаю, сэр», – пролепетал повар. «На самом деле я ничего не видел», – он втянул носом в воздух. «Кажется, горит мой фруктовый торт. Десерт будет испорчен». Шеф-повар, перепрыгивая через осколки черепицы, скрылся в отеле. Остальные поспешно последовали его примеру, и дворецкий остался один. Он не смог сдержать улыбки, хотя боль тут же распространилась вниз по шее. Угроза судебного разбирательства разгоняет свидетелей так же эффективно, как артобстрел. Гигант-телохранитель стряхнул с себя обломки стропил. Ему крупно повезло, что он не напоролся на балки. Матрас поглотил большую часть удара, а стропилы были достаточно гнилыми, чтобы рассыпаться, не причинив ему вреда. Дворецкий спрыгнул на пол и стряхнул пыль с костюма. В первую очередь следует отыскать Артемиса. Возможно, лицо, покушавшееся на жизнь мальчика, взяло его в заложники. Впрочем, непонятно, зачем брать заложники человека, которого собирался убить, если, конечно, этот неизвестный враг не решил воспользоваться ситуацией и получить выкуп. Дворецкий вернулся в номер. В номере ничего не изменилось. Не было ни малейших признаков взрыва. Дворецкий после тщательных поисков нашел лишь небольшие кучки мертвых насекомых и пауков. Интересно. Неужели синяя вспышка оказывает губительное воздействие только на живые существа, оставляя нетронутыми здания? Полоскалка подсказала подсознание, но сознание не обратило внимания. Дворецкий быстро сложил аппаратуру Артемиса в чемодан, не забыл собрать и свои вещи. Оружие и аппаратуру наблюдению наставит в хранилище аэропорта. Отель Кронский он покинул, не выписываясь. Слишком ранний отъезд мог вызвать подозрения. Кроме того, Дворецкий намеревался решить проблему до возвращения группы школьников домой. Телохранитель сел в стоявший на стоянке отеля «Хаммер» и поехал в аэропорт. Если Артемеса похитили, похитители могли передать касающиеся выкупа требования только в особняк Фаулов. Если Артемесу удалось избежать опасности, он должен был немедленно отправиться домой. Об этом они условились в Дворецке давным-давно. В любом случае, след вел в особняк Фаулов, и именно туда направлялся дворецкий Темпль-бар, Дублин, Ирландия. Артемис пришел в себя настолько, что к нему вернулось его природное любопытство. Он обошел комнату, касаясь пальцами пористой поверхности стен. «Что это за место? Укрытие для наблюдений?» «Угадал», — сказала Элфи. «Несколько месяцев назад я вела отсюда слежку. Несколько гномов-мошенников встречались неподалеку со скупщиками краденого. Снаружи ничего не видно. Обычный кусочек неба чуть выше здания. Это хам-оболочка». «Кам? Камуфляж?» «Нет, хамелеон». А этот костюм – кам, камуфляж. Знаешь, мне кажется, что хамелеоны не меняют окраску под цвет окружающей среды. Они изменяют ее в зависимости от настроения и температуры. Элфи посмотрел на улицу Темпль-Бар за прозрачной стеной. Далеко внизу тысячи туристов, музыкантов и горожан бродили по узким улочкам ремесленников. Тебе следует рассказать об этом Жеребкинсу. Он дает название всем своим изобретениям. — Ах да, — сказал Артемис. — жерепкинс Он кентавр, не так ли? так Элфи повернулась к Артемесу лицом. «Ты слишком спокойно ко всему относишься. Многие люди, узнав о нашем существовании, впадают в экстаз, а другие бывают потрясены до глубины души». Артемес улыбнулся. «Я к их числу не отношусь». Элфи отвернулась. Ей нечего было возразить на это утверждение. «Скажи, капитан Малой, если я представляю такую угрозу для волшебного народца, почему ты исцелила меня?» Элфи прижалась лбом к прозрачной стенке. «Это в нашей природе» ответила она кроме того ты мне нужен чтобы найти опалкобой нам удавалось это раньше удастся и на этот раз артемис подошел и остановился рядом значит сначала вы стираете мне память а потом нуждаетесь во мне да артемис злорадствуй сколько хочешь могущественная полиция нижних уровней нуждается в твоей помощи конечно мы должны обсудить мой гонорар сказал Артемис, застегивая пиджак чтобы закрыть окровавленную рубашку элфия резко повернулась к нему Твой гонорар? Ты серьезно? После всего, что волшебный народец сделан для тебя? Неужели ты не способен совершить добрый поступок хотя бы раз в жизни? Вы, эльфы, как я вижу, крайне эмоциональные существа. Людей больше интересует деловая сторона вопроса. Факты таковы. Ты беглец от правосудия. Кроме того, ты пытаешься спастись от кровожадной гениальной пикси. У тебя нет денежных средств, да и другие ресурсы ограничены. Только я могу помочь тебе выследить эту опалку бой. «Думаю, такие услуги стоят нескольких слитков золота». Элфи посмотрела на него испепеляющим взглядом. «Ты прав, Вершок. Мои ресурсы весьма ограничены». Артемис развел руками. «Готов поверить тебе на слово. Если ты гарантируешь мне получение одной метрической тонны золота из вашего фонда выкупа заложников, я разработаю план, при помощи которого мы победим эту опалкобой». Элфи понимала, что находится в безвыходном положении. Артемис, несомненно, сумеет ей помочь победить опал. Но как же это отвратительно, когда человек, которого ты считаешь другом, требует за свою помощь деньги. А если Кобой победит нас? Если Кобой победит и, вероятно, убьет нас обоих, можешь считать долг потерявшим силу. Грандиозно, проворчала Элфи, и мне почти не придется об этом сожалеть. Она отошла от прозрачной стены и принялась рыться в аптечке. Знаешь, Артемис... «Сейчас ты такой, каким был при нашей первой встрече. Алчный вершок, которому наплевать на всех, кроме себя самого. Ты действительно собираешься оставаться таким всю оставшуюся жизнь?» Лицо Артемиса оставалось непроницаемым, но в душе бушевали эмоции. Конечно, он имел право спросить о вознаграждении. Было бы глупо не сделать этого. Но даже просто спросив, он почувствовал себя виноватым. и Виной всему эта идиотская, новобретенная совесть. Мать может приводить ее в действие сколько захочет, И это волшебное создание тоже способно на это. Следовало лучше контролировать свои эмоции. Элфи перестал рыться в аптечке. Итак, мистер консультант, наши действия. Артемис не стал медлить. Нас всего двое, и ростом мы не вышли. Нам нужно подкрепление. Пока мы разговариваем, Дворецкий едет в особняк Фаулов. Возможно, он уже добрался до него. Артемис включил свой мобильный телефон и нажал кнопку быстрого набора номера Дворецки. Он услышал, что абонент находится вне зоны действия сети. Отклонив предложение телефона набрать номер еще раз, он позвонил в особняк Фаулов. После третьего гудка включился автоответчик. Родители, очевидно, уже выехали на курорт Вестмисс. «Дворецкий», – произнес Артемис в микрофон. «Надеюсь, с тобой все в порядке. Со мной тоже. Выслушай очень внимательно мои слова и поверь мне, каждое слово – правда». Артемис кратко описал события дня. «Скоро мы приедем в особняк. Предлагаю собрать все необходимое и проследовать в безопасное место». Элфи похлопал его по плечу. «Нам пора уходить. Кобой далеко не дура. Не удивлюсь, если у нее заработан запасной план на тот случай, если мы останемся в живых». Артемис прикрыл микрофон ладонью. «Согласен. Я поступил бы именно так. это кобой может появиться здесь в любой момент». Словно по сигналу, одна из стен комнаты зашипев растворилась, и в проеме появилась опал бой в сопровождении Мерва и Сканта Крилей. Близнецы были вооружены прозрачными пластмассовыми пистолетами. Ствол пистолета Мерва был немного раскален от расплавившего стену выстрела. «Убийца!» – закричала Элфи и потянулась к своему оружию. Мерв небрежно выстрелил в ее сторону, заряд прошел так близко, что опалил брови Элфи. Элфи замерла, потом покорно подняла руки вверх. а «Опалкобой, я полагаю?» – спросил Артемис. Если бы он не услышал рассказ Элфи, то принял бы стоявшую перед ним Пикси за обычную девочку. Ее черные волосы были заплетены в косу, Одета она была в клетчатый фартук, какие носят миллионы школьниц по всему миру. Уж ее, конечно, не были остроконечными. «Артемис фаул как я рада тебя видеть! Мне кажется, в других обстоятельствах мы могли бы стать союзниками!» «Обстоятельства имеют обыкновение изменяться», — сказал Артемис. «Может быть, мы и все еще можем стать союзниками?» Элфи решил не принимать слова Артемиса всерьез. «Возможно, он ведет себя как предатель, чтобы спасти их шкуры. Возможно». А захлопала длинными изогнутыми ресницами. Соблазнительно, но нет. Я думаю, в этом мире достаточно места только для одного гениального ребенка. Сейчас я пытаюсь выдать себя за ребенка, поэтому таким гением стану я. Познакомьтесь с Белиндой Зито, девочкой с большими планами на будущее. Элфи протянула руку к оружию, но замерла, когда Мерф навел на нее свой прозрачный пистолет. Я вас знаю, сказала она, близнецы Пикси, видела по телевизору. Скант не смог удержаться от улыбки. «Да, в Канто. У шоу был самый высокий рейтинг в сезоне. Мы подумываем о том, чтобы написать книгу, верно, мерв О том, как мы заканчиваем друг за друга фразы», — сказал мерв понимая, как дорого ему это обойдется. «Заткнись, идиот!» — рявкнула Апал, бросив на Мерфу убийственный взгляд. «Держи оружие наготове, а рот закрытым. Я здесь самое главное. Не забывайте об этом, и, возможно, мне не придется ликвидировать вас обоих». «Да, конечно, госпожа Кобой, вы самое главное!» А Пал едва не замурлыкал от удовольствия. «Вот именно, я всегда самое главное, и здесь я самое главное!» Артемис незаметно сунул руку в карман, ту, в которой он держал мобильный телефон, соединенный с особняком фаулов. «Если позволите, госпожа Кобой, такое болезненное самомнение часто встречается у тех, кто недавно вышел из комы. Этот симптом получил название «нарциссизма», «Я опубликовал статью по данному предмету в журнале прикладной психологии под псевдонимом доктор Фред Сигизмунд. Вы провели так много времени, так сказать, в собственном обществе, что все окружающие для вас стали нереальны». А Пал кивнула Мерву. «Ради всего святого, заткни его!» Мерв был рад повиноваться и выпустил голубой заряд в грудь Артемиса. Мальчик свалился на пол, так и не закончив фразы. «Что ты наделала?» – закричала Элфи, опускаясь на колени рядом с Артемисом. К своему глубокому облегчению она почувствовала ровное биение сердца под окровавленной рубашкой. «О нет!» – сказала Апал. – «Он не умер. Просто оглушен. Богатый на события выдал сединек для молодого Артемиса!» Элфи испепеляла взглядом Пикси. Ее прелестное личико исказилось от горя и ярости. «Что тебе от нас нужно? На что ты еще способна?» – лицо Апал выражало абсолютную невинность. «Не осуждай меня. Ты сама во всем виновата. Сначала я просто хотела разрушить наше подземное общество в том виде, в каком оно существует, и ты, конечно, не могла этому не помешать. Потом я спланировала пару достаточно простых заказных убийств, но ты упрямо оставалась живых. Кстати, почет тебе и слава за то, как ты сумела улизнуть от биобомбы. Я наблюдала за тобой с высоты 20 метров из своего невидимого шаттла. Отличная мысль попытаться ограничить действия Солиния при помощи полицейского шлема. Но теперь, учитывая то, сколько хлопот и волнений ты мне принесла, я не могу отказать себе в небольшом удовольствии. Элфи попыталась проглотить подступавший горлу страх. В удовольствии? О, да. Вообще-то я разработал этот мерзкий сценарий для Жеребкинса. Нечто зрелищное, связанное с одиннадцатью чудесами света. Но теперь решила, что вы заслуживаете участия в этом представлении. Элфи напряглась. Придется попытаться применить оружие, и другого выхода не было. Но она вынуждена была спросить, это было в натуре эльфийки, «Насколько мерзкий?» Апал улыбнулась, но такое выражение можно было назвать только злобным. «Мерзкий, как тролль. Кстати, вот еще что. Я говорю тебе это только потому, что ты все равно умрешь. И я хочу, чтобы ты, умирая, ненавидела меня так же сильно, как я ненавижу тебя». Апал помолчала, дав напряжению сгуститься в воздухе. «Помнишь ту красную точку на моей бомбе для Джулиуса?» Эльфи почудилась что сердце заполнило всю ее грудную клетку. «Помню». Глаза опал сверкнули. «Так вот, никакой точки не было». Элфи попыталась схватить оружие, но Мерф выстрелил ей в грудь голубым зарядом. Она потеряла сознание, не успев упасть на пол.